Глава 17. Машина, мягко урча мотором, отмеряла километры. Давно позади нас остались клиника Вагнеров и ее совладелец Петр Францевич, при прощании долго трясший мне руку и намекавший на то, что неплохо было бы оставить ему мой новый телефон. Зачем? Ну а вдруг уважаемый Александр любезно согласится помочь одной-двум и «Очень»? очень влиятельным и, что важно, зажиточным дамам, имеющим проблемы демографического характера. Телефон я ему не дал, этого только не хватало. Но при этом и нет не сказал. Жизнь за последние годы научила меня многому, в том числе и тому, что иногда категоричность обходится куда дороже, чем даже глупость и жадность. Именно поэтому никогда не стоит сжигать за собой все мосты. Хоть маленькую дощечку стоит оставлять. Теперь же, сидя на заднем сидении рядом с Ряжской, которая очень строгим голосом отдавала по телефону указания какому-то своему подчиненному, я методично растасовывал факты, вывалившиеся на меня, как град из внезапно наползшей на город тучи. Супруга господина хвощёва в равной степени удивилась и обрадовалась звонку Ольги Михайловны. Удивилась от того, что та ей до сегодняшнего дня не звонила ни разу. Обрадовалась потому, что после смерти мужа по ряду причин она для своего недавнего окружения словно существовать перестала. Нет, да оглашения завещания кое-какие хороводы вокруг нее водились. Надо же было деловым партнером покойного понять, кого именно придется в ближайшее время окучивать. Первую супругу или вторую. Изначально не имелось полной ясности, кому именно из них отойдет большинство активов, составлявших не только деньги на счетах и недвижимое имущество, но и акции и ряда предприятий, а также доли в уставных капиталах. У Леонида Леонидовича, как выяснилось после вскрытия нотариусом заветного конверта, в душе сохранилось немало добрых чувств к первой жене, которая, как известно, выдается мужчине непосредственно Богом. Потому львиная доля добра отошла именно к ней. Что до второй, той, к которой мы сейчас едем, то ей досталась некая сумма, не слишком большая, но и не такая уж скромная, домик в Черногории и кое-какая иная мелочевка. А еще недавно построенное поместье в довольно престижном местечке, находящемся недалеко от Москвы. Не успел Хващев его в завещании внести, то ли закрутился, то ли просто забыл. По этой причине дом отошел к молодой жене, носящей красивое и звучное имя Милана. Первая супруга бизнесмена оказалась особой на редкость зубастой и упорной, поэтому начались дрязги и ругань, перешедшие позже в суды разных инстанций и изощренные схватки адвокатов. Но победа все же осталась за Миланой, чем она, похоже, крайне гордилась. Не так много в ее жизни имелось больших свершений и громких побед. И все бы ничего, но только с какого-то момента ее жизнь превратилась в сущий ад. И началось это, как вы думаете, когда? Ну да, с этой весны. Как снег сходить с земли начал, так и образовался в комфортабельном особняке неимоверный яралаш с очень и очень пугающим потусторонним душком. Причем не какой-то комедийный, вроде воды, льющийся на голову визжащей хозяйки или кровавого пятна, появляющегося на полу каждую ночь, а прямо скажем, жесткой до крайности. Нет, поначалу события носили пусть неприятный, но относительно безобидный характер. В доме начали сами по себе открываться и закрываться двери. Столовые приборы являли чудо левитации и так далее. И тому подобное. Все эти штуки-дрюки хорошо в кино смотрятся. А вот в жизни пугают до усрачки. Потому прислуга разбежалась из дома по собственному желанию в течение пары недель. Хорошо, хоть удалось с ними договориться о том, чтобы они рот на замке держали, и обошлась подобная услуга Милане в немалую сумму. Но дальше больше. И через какое-то время относительно безвредные забавы сменились куда более суровыми, да еще и с криминальным душком. Финальным аккордом стало то, что молодой и красивый адвокат, тот самый, который отспорил дом в суде, Сверзался с лестницы, да так неудачно, что свернул в падении шею. Причем Милана клятвенно заверила Ряжскую в том, что ну никак он оступиться на верхней ступеньке не мог, потому как до нее ему еще шагов пять надо было сделать. Она вышла из спальни вслед за ним и сама все видела. Столкнули его, но кто и как — непонятно. Дура и молоденькая хозяйка большого дома, несмотря на светлый цвет волос, кукольную внешность и юный возраст, не являлась. Мигом смекнула, что дело принимает совсем уж кислый оборот, и начала действовать. Пусть своеобразно, но все же. После похорон адвоката и неприятных процедур допросов она пригласила священника. Тот часа два ходил по комнатам, махал кадилом и бубнил молитвы. Результат, увы, не воспоследовал. Вернее, он имел место быть, но не тот, который ожидался. Неведомой силе, что нелегально поселилась в доме, действия хозяйки пришлись совершенно не по душе. И вечером того же дня она недвусмысленно продемонстрировала барышне свое недовольство. Оттаскав ту за волосы по тем комнатам, которые посетил священник, Милана за это путешествие чуть дух не испустила, как от страха, так и от боли, поскольку все углы собственными ребрами пересчитала. Разумеется, данный вояж по помещениям созерцала вновь набранная прислуга, что позже сыграла в развитии событий свою роль. Правда, она не то что не подумала прийти на помощь истошно вопящей хозяйке, а, напротив, спешно хватала свои вещи и покидала проклятый дом. Милана только-только добралась до второй гардеробной, теряя на ходу голос и белокурые локоны, зато зарабатывая многочисленные синяки, а в доме уже никого кроме нее и неведомого существа уже не осталось. Закончилось все совсем уж печально. Бедную хозяйку, которая под конец чуть сознание не потеряла от боли и страха, вышвырнули за входную дверь, которая после этого сразу же захлопнулась. А вся эта история стала народным достоянием, недолго заполонив как сомнительные новостные сайты, так и эфиры дециметровых каналов, промышляющих инфернальным контентом. Если бы я чуть раньше вернулся из своего турне, то мне бы и помощь Ряжской не понадобилась, поскольку фамилия хвощёва звучала с экрана довольно часто. Как это не парадоксально, но в результате изрядно пострадавшая от всей этой кутерьмы Милана сумела даже немного подзаработать на своих неприятностях, так сказать, получить небольшую компенсацию за причиненные неудобства. Ну, не бесплатно же она должна ходить на эфиры программ о неведомом и проводить время в странных компаниях ведьм, ведунов, шаманов и прочих служителей разнообразных культов. Причем суммы за свое участие в проектах она называла хоть и не маленькие, но все же подъемные, так что телеканалы в конце концов раскошеливались. Но любая слава приходящая. К тому же жизнь каждый день подбрасывает телевизионщикам новые темы, требующие обсуждения. Поэтому вскоре Милана покинула телеэкран, оставшись со своими проблемами один на один. Вернее, с проблемой в виде дома, куда возвращаться она не желала, ни под каким видом. А сделать это было нужно. В спальне на втором этаже находился сейф, в котором лежало то имущество, без которого было никак не обойтись. Оба паспорта – общегражданский и заграничный, бумаги на этот дом и черногорский, плюс неплохая сумма наличными. плюс драгоценности и куча других мелочей, без которых женщине жизнь не жизнь. Впрочем, паспорт, пластиковые карты – это все мелочи, подлежащие пусть долгому и муторному, но все же восстановлению. А вот бумаги на дом были нужны позарез, тем более что нашелся некий покупатель, который пожелал приобрести проблемную недвижимость. Милана прекрасно понимала, что это, скорее всего, ее единственный шанс расстаться с проклятым наследством. И второго такого чудака больше не отыскать. Потому чего только не предпринимала. Она посылала в дом и полицейских, и сотрудников частых охранных агентств. И отчаюк с сомнительной репутацией из числа тех, которые дают сообщения о поисках работы, связанной с риском, и даже «шаманов». С которыми свела знакомство на телепрограммах. И никто из них успеха не достиг. Нет, новых жертв не последовало. Из дома все выходили хоть и потрепанными, но живыми. Хотя парочку визитеров таки пришлось отвезти в дом скорби, причем одним из них оказался некий ведьмак Феофан, что вызвало у меня здоровый смех, немного смутивший ряжскую. Разумеется, этот товарищ не наших кровей. Во-первых, Никто из моих собратьев подобной ерундой заниматься не станет, хотя бы из чувства самоуважения. Во-вторых, каждый из нас делает свое дело и на чужую территорию без особой нужды не лезет. Кстати, надо Олега набрать, что ли. Конец мая не завтра, но до него не так много и осталось. Я прошлогодний круг пропустил, не хватало еще и этой весной его прозевать. «Опять же, патриархам надо доложиться, мол, прибыл Алексашка Смолин из земель чужеземных. Тут-то я, здесь я. Так вот, дом стоит, в нем бывает по ночам даже и свет горит, а хозяйка его на птичьих правах, по причине беспаспортности, обитает в отеле неподалеку и думает о том, как бы свое добро оттуда забрать и поскорее в Черногорию свалить с концами». Тем более, что никому она тут не нужна. Из бывшего круга общения, как было сказано ранее, она выпала после смерти мужа, а теперь и вовсе стала, по сути, изгоем. Века идут, а суеверность на Руси никуда не девается. Сегодня ты эту хвощёву в дом пустишь, а завтра у тебя не весь чего твориться начнет. До того дошло, что Милана, у которой почти опустил кошелек, начала подумывать о том, чтобы выбрать ночку потемнее, да и подпалить здание из четырех концов, после чего попробовать стребовать со страховой компании соответствующую премию, если получится. Ну и, понятное дело, найти на пепелище сейф, который был заявлен фирмой-производителем как несгораемый. А если он все же не оправдает свое гордое имя, то восстановить все бумаги с меньшими мытарствами благопожар это то основание, которое снимает ряд бюрократических сложностей. А под конец этой огненной ферии продать землю первому, пожелавшему ее купить. Смысл происходящего мне, да и подозреваю, ей самой, был предельно ясен. Муженек вернулся. Обнаружил, что его посмертная воля нарушена, и принялся восстанавливать справедливость теми методами, которые оказались доступны. Ну, а то, что он сам не вписал дом в завещание, его не волновало совершенно. Причем Милана еще легко отделалась, заработав лишь синяки на ребрах и лишившись части белокурых локонов. «Сунься, она в дом сейчас, и все». Живой ей оттуда не выйти, причем умирать придется долго и мучительно. Призрак Леонида Леонидовича вне всяких сомнений вошел во вкус, ощутив свою силу и власть над людьми, пусть даже ограниченную небольшим пространством. А получил он ее почти наверняка от колдуна-хозяина, поскольку не может обычный дух, которому от роду год, такие штуки выкидывать. «Вон, Жанна, близ меня сколько уже околачивается! А только двери и наловчилось захлопывать, да мелкие предметы двигать. Ну и еще кое-что по мелочам. Так что ничего хорошего меня в особняке не ждет. Но идти туда надо обязательно, поскольку это реальный шанс получить информацию из первых рук. Но и стартовую галочку в ведомости поставить, что не менее важно. «Управлюсь я к часу X, не управлюсь, поди, знай». А так, какой-никакой результат есть. Мол, что мог, кто сделал. И еще один любопытный факт. Вернее, не любопытный, а скорее показательный. Дело с домом вышло громкое, резонансное. Опять же, человек там погиб. То есть, но ну никак, ни при каких обстоятельствах, нифонтов, сотоварищей его мимо себя подобный факт пропустить не могли. Вот по-любому. И случилось это все, что характерно, буквально недавно. Следовательно, фамилия хвощёв не могла у него не быть на слуху. Он, читая список, сразу должен был за нее глазами зацепиться. Но мне ничего на этот счет не сказал. Никаких «Опа!» знакомые все лица. Не прозвучало. Вот как так? И, следовательно, напрашиваются два варианта. Первый. Задумали меня эти ребята в очередной раз втянуть в какую-то свою оперативную разработку, да так, чтобы я не только все сделал, но еще и им остался должен. Они на такие штуки-дрюки мастера, мне ли не сдать. Второй вариант более лицеприятен. Может, Равнин меня зовет в гости как раз с целью рассказать о доме, в котором буянит призрак, а после предложить какие-то варианты, при которых волки будут сыты, а овцы – целы. В этом случае я начну думать о представителях власти, работающих в ночи чуть лучше, чем сейчас. По данной логике, мне, конечно, следовало бы сначала навестить руководителя отдела, а уж после ехать на встречу с Миланой. Но я все-таки принял решение не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. А то ведь возьмет эта измученная жизнью красотка, да и вправду спалит дом. И что тогда? На пепелище призрак точно обитать не станет. Ему оно ни к чему. И где его искать? Опять же, ряжская сейчас может мне компанию составить, а завтра не факт. Женщина занятая, у нее иные дни по минутам расписаны». Вот только ей и дел есть, что таскаться по элитным поселкам на задворках Москвы лишь для того, чтобы некоего наглого мальчишку познакомить с какой-то там незадачливой, ну, так скажем, вдовой. Причем она так и не поняла, от чего меня воодушевила путанная исповедь, измучившейся от всеобщего отчуждения девушки, которую я выслушал по громкой связи. И зачем я устроил целое мимическое представление, давая ей понять, что нужно Милану срочно навстречу вызывать, причем к тому самому дому? Да, и невезучая наследница не сообразила, на кой ли от супруги влиятельного бизнесмена подобная канитель понадобилась. Но спорить не стало, и покладисто согласилась на все, что было ей предложено. Может, решила, что на обиталище потусторонних сил еще один покупатель нашелся? Дом, конечно, был хорош. Хорош. Да и домом сие строение назвать, пожалуй, не очень верно. Скорее, я стоял перед небольшим замком. Этакий многокомнатный трехэтажный красавец, построенный в стиле викторианской эпохи и привольно раскинувшийся посреди участка земли по размеру сопоставимого с общей площадью иных деревень. «Ну, это я утрирую, разумеется, но все равно становится ясным, отчего первая жена хвощёва в суде бодалась со второй супругой, даже учитывая то, что ей и так перепал весьма и весьма солидный куш. Было за что. Деньги и в землю, и в недвижимость вложены немалые. В том нет никаких сомнений. Неудивительно, что призрак бывшего хозяина теперь так бесится. Конечно, ему неприятно». Он покупал, строил, а пользуется этим кто-то другой. Мало того, бывшая жена в их бывшей спальне с их бывшим общим адвокатом кувыркается, причем оспорив его посмертную волю и присвоив дом себе. Как тут не взбелениться? Я его где-то даже понимаю. Милана оказалась на самом деле очень и очень симпатичной девушкой, причем ничего особенно кукольного в ее лице я не заметил. Ощутимо сгустила краски ряжская при описании своей знакомой. Всем славная барышня, только осунувшаяся очень и с потухшими от стрессов последних месяцев глазами. Вот, после приветствий и знакомств, печально сообщила нам страдалица, показывая рукой на добротную дубровую с искусной резьбой дверь, ведущую в дом, которая отлично была нам видна. Близок локоть, да не укусишь. Не поверите, она даже не закрыта. А смысл? Все равно туда никто доброй волей не пойдет, даже воры. Надо заметить, что горюшка в бывшем своем жилище, она, похоже, на самом деле хлебнула преизрядно, поскольку весь разговор происходил на улице рядом с невысоким в половину человеческого роста забором. Милана не то что в дом, но и на участок отказалась заходить сразу, и на отрез. Впрочем, хоть без присмотра садовника часть придомовых насаждений изрядно разрослась, особенно кустарники, но все же не настолько, чтобы, как было сказано ранее, не разглядеть все, что нужно. «Пойду гляну, как этот трансформер жил», — прощебетала Жанна. «Почему трансформер?» — удивился я, еще больше изумив данной фразой Милану. «У нее от базовой комплектации только разве что уши остались», — пояснила мертвячка. «Все остальное переделано. Подкорректировано, убрано, наращено. Ты не видишь, но меня не обманешь. Я, знаешь ли, и сама собиралась, но не успела. Оно и к лучшему, деньги зря не потратила. Мама потом их нашла, когда за мной прилетела». Родителей своих Жанна непритворно любила. Я им даже несколько раз по ее просьбе некоторые суммы переводил. Анонимно, понятное дело. Еще она несколько раз заводила разговор о том, что неплохо было бы на ее историческую родину слетать. Но мне этой идеей не нравилось. Во-первых, лень. Во-вторых, не люблю благотворительность подобного толка. А в-третьих, я к Жанне привык. Поездка же в ее родные края запросто может стать для нее последней. «Где-то там находится кладбище с могильным холмиком и памятником, на котором красуется фотография, имя и годы жизни моей спутницы. Это официальное место ее последней прописки, и только по собственному раздолбайству она умудрилась оказаться в ней его. Но когда мы окажемся рядом с этим кладбищем, пусть даже и не на нем самом, кто знает, чем все кончится». ведь костяные цари очень не любят тех кто так или иначе улизнул от них поэтому собственно я тут сейчас и стою не любят и никогда не забывают сколько бы лет ни прошло и не стоит надеяться на неосведомленность тамошнего умруна он точно знает что одной души не досчитался аккуратней там велел я ей просто глянь и все с кем это он шепотом осведомилась Милана Уряжской. «Ольга, а этот парень точно нормальный? Я много разных шарлатанов за последние месяцы повидала. Они чудили «будь здоров», но все как один наигранно, причем иногда откровенно халтурно. А этот словно по-настоящему с кем-то разговаривает». Ну, «Значит, есть с кем», — холодно ответила ей Ряжская, которая, скорее всего, тоже мало что понимала, максимум догадывалась. Ты, главное, под руку ему советы не давай и командовать не пробуй. Тогда, может, скоро все свое добро из дома заберешь». «Он вообще кто? Просто ты сказала, что это твой приятель, и я подумала, что он хочет мой дом купить. А теперь мне кажется, что дом ему совсем не нужен. Зачем вы тогда здесь? Не для того ведь, чтобы мне помочь». «А почему нет?» — обратился я к девушке. «Может, мы с Ольгой Михайловной добрые самаритяне?» Милана смеялась заливисто, долго и от души. Похоже, что в первый раз занимало время. Я было хотел выдать какую-нибудь шутку на этот счет, но не успел, Жанна помешала. Она с истошным визгом вылетела через закрытое окно и со всего маха грянулась о землю. «Хорошо так, от души!» «Если бы моя приятельница была живой, то мало бы ей не показалось». «Однако», — качнул я головой, перемахнул через заборчик, не напрягая Милану просьбой открыть красивую резную калитку, и направился к своей помощнице. «Ох», — произнесла та, поднимаясь на ноги. «Саш, очень сильно злой этот дядька, имей в виду». «И сильный? Помнишь барона из Йоркшира?» ну, которого брат отравил. Этот злее. Барона я помнил. Очень неприятным по всем параметрам призраком этот господин оказался, и в рекордные сроки посмертную силу набравшим. Думаю, дело было в том, что злоба его съедала неимоверная, пусть праведная, но при этом губительная для всех, кто с ним в родстве находился. Он братом-убийцей не удовлетворился и начал последовательно губить всю остальную родню, которая с дуру прибыла в родовое старинное поместье для пилки наследства. Что до меня, я в ту историю вляпался совсем уж случайно, заплутав в дождливую туманную ночь с парой случайных попутчиков на хороших, но безлюдных английских провинциальных дорогах. В результате утром из поместья непосредственно я вышел живым. Кое-кто из родни призрака тоже умудрился уцелеть, а вот попутчикам моим удача так не улыбнулась, хотя я и сделал все, чтобы сберечь их жизни. Коли покойных хвощов из той же категории, то это скверно. Нет, отправить его в никуда — это задача не самая простая, но более чем выполнимая. «Только мне желательно перед тем с ним побеседовать и узнать хоть что-то о его новом работодателе и покровителе. И чем больше, тем лучше. И еще. Надо возвращаться к истокам и начинать с собой носить малый джентльменский набор из серии «На все случаи жизни». «Все, я дома. Тут никогда с утра не знаешь, где вечером спать придется ложиться». «А может, ну его?» предложила Жанна, отряхивая свою одежду, которая по определению испачкаться не могла. «И этих двоих тоже. Саш, всех денег не заработаешь. Тем более они даже цены не назвали». «Если бы только о деньгах речь шла», — вздохнул я. «Ты же понимаешь?» «Нет». Жанна, как с ней это иногда случалось, включила режим «обиженная девочка». «Не понимаю. Мы как в Москву вернулись...» «Так ты сразу мне не все рассказывать стал, и берешь с собой не всегда». «Очень тебя прошу, только не начинай», — попросил я мертвую девушку и поймал себя на мысли о том, что произнесена эта фраза заучена привычно, с теми интонациями, которые со брака в ход не шли. «Скажу честно, осознание данного факта испугало меня куда больше, чем предстоящий поход в гости к Леониду Леонидовичу. И вообще». ступай за забор и жди меня там. «Да, пожалуйста», — фыркнула Жанна, а после гордой и независимой походкой отправилась к парочке женщин, недоуменно смотрящих на меня. Причем Милана, похоже, окончательно решила для себя, что я попросту псих. Это у нее на лице было написано. Дубовая дверь, массивная и на вид монументальная, открылась легко и без скрипа. Собственно, это ни разу не странно, поскольку строили дом на совесть. Да и на внутреннюю отделку денег прежний хозяин не пожалел. Я даже присвистнул, когда оказался в просторной зале первого этажа, пусть даже порядком разоренной недавними событиями. Тут тебе и мебель, то ли антикварная, то ли очень удачно копирующая старину. И барельефы на стенах. и картины, опять же, наводящие на мысль о том, что это подлинники, и лестница с позолоченными перилами, ведущие на второй этаж. На одной из них, кстати, и расположился беглый и мстительный дух с нехорошей ухмылкой, глядя на меня. Был господин Хващев, как оказалось, не сильно высок, пузат и с приличными залысинами. Комплексы, они и на том свете комплексы, поэтому понятно теперь, отчего его первой жертвой симпатяшка-адвокат стал. Ряжская покойного лично знала, ее словам верить можно. А еще внутри у него проглядывалась агатовая чернота, очертаниями схожая с огромным пауком. «Еще один!» — с нескрываемым удовольствием подал голос Хвощев. и, не торопясь, стал спускаться по лестнице. «Добро пожаловать в мой дом, дорогой гость! Думаю, тебе здесь понравится!» Хе -хе. «Да, ничего, ты так обустроился. Я с интересом уставился на пано, украшавшее одну из стен. Все красиво и со вкусом. Только подзасрано немного, уборка нужна. Клининговую компанию придется твоей жене вызывать». «А?» — призрак остановился и уставился на меня. «Чего?» «Разгром, говорю, вон какой!» Я поднял с пола валяющееся на нем платье с отпечатком чьих-то ног и положил его на подоконник. «Вот такой ты прислугу распугал! Тем более, что она тебе точно ничего плохого не сделала!» «Это ты как так?» — Хвощев выглядел сейчас не столько жутко, сколько комично. Ты от чего меня видишь? Ты этот э, как же там? А, а, ты медиум? Рад бы тебя порадовать, но нет. Я уселся на мягкий стул, который так и подбивало назвать гамсовским, и закинул ногу на ногу. Все эти телевизионные штуки из серии в меня ударила зеленая молния, и я стал видеть мертвых не из моей сказки. Там шоу. А здесь и сейчас у нас с тобой жизнь. Условно, разумеется, потому что формально ты давно мертв. Но и за пределами земного пути некое бытие имеется, верно? Причем строго регламентированное, имеющее свои законы, весьма и весьма строгие. И ты, Леонид Леонидович, их переступил. Что, ой, какой непорядок! Ты зачем с кладбища сбежал? «Потому что хотел», — призрак словно выплюнул ответ, — «и потому что смог. Имею право». «Ничего ты не имеешь. Повторюсь, ты мертв, потому у тебя теперь имеются только обязанности. Права у тех, кто, окончив земной путь, сразу отправляется в дальнее путешествие к неведомым мирам. А тебя тут оставили». определив конкретное место проживания и того, кто далее станет распоряжаться твоей посмертной судьбой. «Ты про прообразину в рясе с капюшоном?» — уточнил Хвощев. «Если да, то плевать я на него хотел». «Что тоже ошибка», — дружелюбно произнес я. «Да, новый приятель». Тот, который помог тебе и твоим закадыкам улизнуть с кладбища, наверняка костенного царя высмеивал всяко, особенно сразу после побега. Мол, вертели мы его на хрену, пусть другие следуют правилам, а мы станем жить лучше, чем раньше. И со всеми врагами каждый из вас посчитается, причем начинать этим заниматься следует прямо сейчас. Наше время пришло, эгегей. Только неправда все это. По крайней мере, для вашей компании. Вот, гляди, ты здесь, я тоже тут. А он где? А он затаился в городе, как мышь. Сидит тихо-тихо, незаметно-незаметно, ждет своего часа, пока такие, как я, вашу компанию ловят. А вы-то шумите, ого-го, как. Ширма ты, Леонид Леонидович, отвлекающий маневр. Может и так. Нехорошо оскалился призрак и скользнул вниз по лестнице. «А может и нет. Не все ты угадал, приятель. Кое в чем ошибся. И серьезно. Да и плевать мне на вас на всех. Я при жизни никого не слушал и сейчас не собираюсь. Это мой дом. Это мои деньги. И никто не имеет права их тратить, кроме меня». «Радостно, что хоть что-то угадал». Но очень хотелось бы знать, в чем ошибся. Это важно. Вот только беседа, похоже, подходила к концу, поскольку хвощёв несомненно, изготовился для атаки. «Может, обойдемся без драки?» — предложил ему я. «Поверь, я тебе дело советую. Лучше посидим, лясы поточим немного, а затем я сделаю тебе достаточно выгодное предложение». Призрак ничего мне не ответил. Вместо этого он взвился под потолок, а после соколом упал вниз, метя в меня руками, выставленными перед собой. И на них, между прочим, синевой посверкивали острые когти. Неплохо Кузьма Петрович своих гвардейцев экипировал. Внезапно и вдруг у покойников такие не отрастают. Выходит, колдун изрядно разбирается в посмертном бытие. Что скверно. Само собой, ждать того момента, когда мне вспорят глотку, я и не подумал. Постоянное движение — вот основа победы в стычке с призраком, каким бы сильным он ни оказался. Не менее важны и другие аспекты. Никогда не следует затягивать поединок, и ни в коем случае нельзя поддаваться чувству жалости. Нарушил эти правила — жди неприятностей. Я увернулся от свистувших над ухом когтей раз, другой, а на третий, когда бывший хозяин дома в неизбывной злобе взвыл, что твоя собака, уловил момент и схватил его за запястье. «Говори, где Кузьму искать?» — заорал я на него, сжимая руки и не без удовольствия замечая, как по конечностям призрака побежали красные прожилки. Какой бы силой колдун их не накачал, но некоторые аспекты небытия остались теми же, что и были. Жидковат против меня этот дух. Не набрал он заупокойной мощи, которой стоит опасаться всерьез. — Говори, тогда я тебе по смерти получше обеспечу. — Пошел ты! — заходясь в злобе прорычал хвощев. Сейчас освобожусь и тебя... а А-а-а! Больно! — «Мне больно!» «А ты чего хотел?» «Привык, что ни холода, ни страха, ни боли в твоем новом мире нет. А тут раз — и сюрприз такой свалился на голову. «Говори, где его искать, — приказал я, — и боль уйдет, даю слово». «Он сам тебя найдет!» — лязгая зубами, просипел Леонид Леонидович. «Мы все связаны». «Он узнает и тебя на куски, на лоскуты, на лохмотья!» а, «Нет, не хочу, не хочу умирать!» Он забился в моих руках. Малиновое пламя протекло через руки внутрь в его призрачную утробу. «Скажу! Все скажу!» «Да, блин! Чего ж ты дотянул до точки невозврата, а? Раньше надо было соглашаться, а теперь все!» «Теперь я ничего не смогу изменить, даже если очень захочу». «Ладно, хоть дополнительный клок шерсти с этой паршивой овцы состригу напоследок». «Марана, это жертва тебе!» — рявкнул я и потише добавил. «Забирай, если надо». Хлопок и бывший бизнесмен навсегда покинул этот мир. Надеюсь, что без права перерождения очень уж неприятной личностью оказался. Я поднял стул, который перевернулся во время драки, уселся на него, подпер подбородок кулаком и погрузился в размышления. «Он узнает. Он тебя найдет». Нехорошие слова с очень неприятным смыслом. «Ну да, сам по себе факт того, что Кузьба Петрович сам ко мне придет, весьма радостен. Искать его не придется. Вот только, пожалуй, он не тогда, когда это нужно мне». а тогда, когда сам того захочет. Проще говоря, на его стороне фактор внезапности, что само по себе огромное преимущество. И еще, если хвощёв не соврал, и они все ментально связаны, значит, мой противник уже в курсе того, что на него началась охота. Спутники у него не только ширма, но и маячки. Впрочем, особо хандрить не стоит. Не так все и печально. счет открыт, и пока он в мою пользу. А что да он тебя найдет? Да пусть ищет. Здесь никак без расспросов не обойтись. Колдун ведь не бобик, чтобы след при помощи нюха брать, верно? А Москва, как известно, хоть и большой город, но довольно-таки тесный. Если в нем кто-то начнет задавать необычные вопросы, то это рано или поздно становится известно многим. Главное, не упустить те отклики эха, которые разносит ветер. Вот ведь, как кого-нибудь убью, всегда высоким штилем начинаю разговаривать. Отходняк у меня такой. Может, во мне поэт, не родившись, умер?»